Молодая женщина стояла в коридоре, пожилая на шаг сзади ее в дверях. Я запомнил только, что эта бедная девушка была, не дурна собой, лет двадцати, но худая и болезненного вида, рыжеватая, и с лица как бы несколько похожая на мою сестру. Эта черта мне мелькнула и уцелела в моей памяти, только что... Лиза никогда не бывала, и уж, конечно, никогда и не могла быть в таком гневном иступлении, в котором стояла передо мной эта особа. Губы ее были белы, светло-серые глаза сверкали, она вся дрожала от негодования. Помню тоже, что я сам был в чрезвычайно глупом и недостойном положении, потому что решительно не нашелся, что сказать по милости этого нахала. Что ж такое, что сын? «Если он с вами, то он негодяй!» «Если вы сын Версилова», — обратилась она вдруг ко мне, «то передайте от меня вашему отцу, что он негодяй, что он недостойный бесстыдник, что мне денег его не надо. Нате, нате, нате, передайте сейчас ему эти деньги». Она быстро вырвала из кармана несколько кредиток, но пожилая, то есть ее мать, как оказалось после, схватила ее за руку. «Оля, да ведь, может, и неправда, может, они и не сын его». Коля быстро посмотрела на нее, сообразила, посмотрела на меня презрительно и повернулась назад, в комнату. Но прежде чем захлопнуть дверь, стоя на пороге, еще раз прокричала выступление Стебелькову «Вон!» и даже топнула на него ногой. Затем дверь захлопнулась и уже заперлась на замок. «Стебельков, все еще держа меня за плечо!» Поднял палец и, раздвинув рот в длинную, раздумчивую улыбку, уперся в меня вопросительным взглядом. Я нахожу ваш поступок со мной смешным и недостойным, пробормотал явник Давани. Но он меня и не слушал, хотя и не сводил с меня глаз. Это бы надо исследовать, проговорил он раздумчиво. Но однако, как вы смели вытянуть меня? Кто это такое? Что это за женщина? Вы схватили меня за плечо и подвели. Что тут такое? Э, черт! Лишенная невинности какая-то, часто повторяющиеся исключения. Вы следите? И он уперся был мне в грудь пальцем. Э, черт! Отпихнул я его палец. Но он вдруг и совсем неожиданно засмеялся тихо, неслышно, долго, весело. Наконец надел свою шляпу, И с быстро переменившимся и уже мрачным лицом Заметил нахмурив брови. А хозяйку надо бы научить, Надо бы их выгнать из квартиры, и вот что, И как можно скорее, а то они тут. Вот увидите, вот помяните мое слово, увидите. Эй, черт! Развеселился он вдруг опять. Вы ведь Гришу дождетесь? Нет, не дождусь, отвечал я решительно. Ну и все едино, и не прибавив более ни звука, Он повернулся, вышел и направился вниз по лестнице, не удостоив даже и взгляда, очевидно, разъяснений и известий хозяйку. Я тоже взял шляпу и, попросив хозяйку передать, что был я, долгорукий, побежал по лестнице.